Четвертое. Я не был бы самим собой, если бы не опоздал к началу вечера. Попав в огромный зал поместья, я понял, что его хозяин уже заканчивает свою приветственную речь. Гости столпились небольшими группами, молча и изредка кивая, воздев головы к почтенной фигуре, окатывающей их звучным баритоном с высоты второго этажа внутренних помещений. Одной рукой хозяин держался за перила, будто проповедник, стоявший за кафедрой, а другой активно жестикулировал, умудряясь не расплескать при этом наполненный бокал с шампанским. Черные брови спикера контрастировали с уложенными назад сидеющими волосами, отчего каждое их и без того выразительное движение выделялось еще отчетливей. Может ли искусство быть добродетельным или же аморальным? Можно ли осуждать человека за его попытку изобразить собственную природу во всей ее неприглядности? Наш город известен своей граничащей с помешательством нетерпимостью к порочным произведениям. Я же считаю это нелепейшим лицемерием. Я остановился чуть поотдаль от основной группы людей и взял бокал, предложенный незамедлительно появившимся официантом, держащим поднос с напитками. Решив по возможности не привлекать ничье внимания, пока не закончится речь, в какой-то момент я все же ощутил на себе незнакомый взгляд, как будто кто-то из гостей обернулся в мою сторону. Но в следующий миг это чувство снова исчезло. А голос хозяина меж тем не утихал. Человек не является безгрешным созданием. Мрак в наших душах неотделим от света, но толстолобые моралисты отказываются мириться с этим фактом. Желая видеть лишь одну нашу сторону и оставаясь слепы к другой, они не низводят саму картину человека до простого наброска, ведь без тени в фигуре нет и объема. Но сегодня, сегодня среди нас нет ни высокомерных снобов, ни закостенелых пуритан, только люди, живые и почитающие искусство. Угощайтесь напитками и наслаждайтесь картинами. Пускай лишь на эти три дня, но моя личная коллекция станет нашим общим достоянием. Закончив проповедь, меценат поднял свой бокал И собравшиеся вторили его жесту, осыпая немногими, но искренними аплодисментами. С торжественным приветствием было покончено, и гости стали медленно разбредаться по этажу. По обе стороны от просторного зала отвлетвлялись множественные комнаты, перестроенные по случаю под Почти вся мебель из них была вынесена, кроме той, что размещала на себе экспонаты коллекции. Языческие скульптуры и идолы со всего света, части тела людей и животных, забальзамированные в высоких колбах из мутного стекла, богохульные рукописи колдовские гримуары, ритуальные принадлежности всевозможных сект и тайных культов. Я смотрел все это вскользь, но ничего в частности не захватило моего внимания сверх меры. Впрочем, я изначально приходил сюда не за этим. Исследовав несколько комнат, я, наконец, добрался до картинных галерей. И только в этот момент ощутил, как участилось мое дыхание. Неровный свет одна из комнат являл взгляду угольно-черной работы Редона. Жуткого вида циклоп улыбался навстречу вошедшим. С левой стороны на гостей взирал печальный Парсифаль, а рядом с ним... Пригнездился мрачный ворон. На правой стене соседствовали друг с другом близнецы-пауки. Один из них плакал при виде посетителей, второй же им улыбался. Я стал бродить от одной комнаты к другой, разрываясь от противоречивых ощущений. Мне хотелось рассматривать каждую картину часами, но вместе с тем я не мог устоять на месте, зная, что тут есть и другие. Вот демон Фюсли давлеет над телом беспомощной девушки в компании слепой кобылы, а в соседней комнате хладнокровный Сатурн Рубинса пожирает плоть своего собственного сына. Рядом Юдифь, заживо обезглавливающий Алаферно. Дьявол Мемлинга топчет грешника в аду, а отвратительный монстр Розы нависает всем своим мерзким телом над припавшим к земле святым Антонием. Полотно Желеко без стеснения и во всех красках демонстрировали отрубленные и гниющие человеческие головы и части тел. Но, пожалуй, больше других, меня захватила комната, серые стены которой хранили в себе болезненный гений старого испанца Гои. Здесь мерзкие ведьмы сбирались на шабаш в компании черной козлиной фигуры, А жуткая улыбка на лице смеющейся женщины вселяла смутное беспокойство. Здесь двое мужчин бились насмерть дубинами, а Сатурн вновь пожирал свое собственное дитя. Но, в отличие от версии Рубинса, в этом «Титане» было больше от зверя, чем от человека. Дикая тварь безжалостной хваткой смыкала пальцы на окровавленном мертвом тельце. И пировала родной плотью, вперив безумный лик прямиком в наблюдателя. Я слышал хруст детских костей и сырое чавканье немого животного. С той же жадностью, с какой безумный Кронос поглощал свою жертву, сама эта мрачная сцена поглощала все мое внимание и воображение. Я совсем не заметил шагов, остановившихся чуть поодаль за моим левым плечом. Прекрасная картина, не правда ли? Слова, подобно заклинанию, вырвали меня из оцепенения. Я обернулся на мягкий голос, коснувшийся моего слуха. Рядом стояла незнакомая женщина, которую я раньше не видел среди гостей. Белая кожа ее тонких предплечий, скрещенных поверх алого платья, Из-за такого сочетания казалась даже бледнее моей. Длинные пальцы спорили в хрупкости с изящно удерживаемым ими бокалом вина. Она пристально смотрела на полотно, почти не мигая, а во взгляде ее играл такой влажный блеск, будто она собиралась заплакать. Мир впервые увидел темные полотна около двадцати лет назад в Париже. Тогда эти картины так никто и не смог понять. Сегодня мы собираемся в доме богатого дурака, словно на какой-то шутовской ярмарке, только для того, чтобы краем глаза взглянуть на их репродукции. Репродукции? Незнакомка сомкнула веки, а когда вновь их открыла, чарующий блеск бесследно исчез. Она оглянулась вокруг, будто только что очнулась от сна — На лице у нее появилась снисходительная улыбка. «Естественно. Вы же не думали встретить здесь оригинальные работы? Это было бы верхом наивности». Мистер Эденфилд пытается казаться тонким ценителем искусства, но он всего лишь стареющий вдовец, не знающий, куда деть свои деньги. Сегодня он покровитель мрачного творчества, а на следующей неделе продаст всю свою драгоценную коллекцию, чтобы построить на заднем дворе конюшню с породистыми жеребцами, как только услышит, что конный спорт вошел нынче в моду. Невольный смешок вылетел у меня из груди. «Похоже, вы хорошо знаете этого человека. Я же, признаюсь, сегодня впервые увидел его» и притом неприлично опоздал пропустив добрую часть приветственной речи и все равно пришли слишком рано если спросите меня не поймите неправильно сама мысль что была вложена в монолог вполне справедлива но по моему наш меценат немного перестарался Такое порой случается, когда пламя идеи не уравновешивается холодом интеллекта и соответствующими навыками. Она сделала медленный глоток, на губах ее заиграла новая, в этот раз лукавая улыбка. Но все же отдадим человеку должное. Его слова шли от чистого сердца. Как видно, глупость тоже бывает искреннее, и это... По-своему, очаровательно. Я перестал смотреть на картины, теперь мой взгляд был прикован к образу этой женщины. Ее густо-черные волосы были собраны так, что полностью обнажали фарфоровую шею и угловатые плечи, длинная челка частично скрывала один из ее крупных, очерченных тенями глаз. Что-то странное было в этом лице. Я не мог уловить, что именно, но оно притягивало меня как магнитом. Опомнившись от легкого ступора, я услышал свой собственный голос. «Могу я узнать, как вас зовут? Мне кажется, мы до сих пор не представились друг другу». Фигура валом платья медленно развернулась мне навстречу. И в самом деле... В таком случае можете звать меня Белинда. Одного имени будет достаточно. Наши глаза впервые встретились напрямую с начала этого стихийного разговора, и вместе с тем у меня перехватило дыхание. Ее взгляд почему-то казался мне смутно знакомым и был настолько беспощадно зеленым, что мог отравить меня даже на том расстоянии в пару шагов, что нас отделяли. И я чувствовал, как этот яд уже... Проникает в мое сердце. Белинда. Теперь этот сладкий яд коснулся и моего языка. Какое необычное имя. Вы из Европы? Кто знает. Вполне может быть. А что насчет вас, мистер... Ах да, прошу прощения, Адам. Адам Клейман. Приятно познакомиться. Я учтиво поклонился в честь нашего знакомства. Вышло у меня так неловко, что я предпочел бы стереть этот эпизод из памяти, но ее это, кажется, даже позабавило. — Что ж, мистер Клейман, если вы уже закончили с осмотром коллекции, предлагаю не дожидаться гостей из Общества стражи и Прихода, а покинуть это тоскливое место и выпить за наше знакомство где-нибудь под открытым небом. Вы показались мне хорошим слушателем а я как раз намереваюсь болтать всю ночь на пролет идемте говоря это она развернулась не дожидаясь моего ответа и направилась к выходу из выставочной комнаты допив на ходу остатки вина она бесцеремонно бросила пустой бокал прямо на пол не обращая внимания на удивленные вздохи окружающих раздавшихся в ответ на шум разбитого стекла. Скорее заинтригованный, чем пораженный таким представлением, я поспешил следом. Мы пересекли главный зал и остановились у столиков с напитками. «Это нам, пожалуй, пригодится». С такими словами она подняла со стола неоткрытую бутылку лафита и поручила мне эту ношу. Сама же аккуратно взяла пару чистых бокалов, завернула их в свой шелковый шарф и положила в сумку. В ту же минуту особняк был нами покинут. Мы неторопливо прогуливались по Бикон-Хилл, увлеченные живой беседой и обществом друг друга, оставив стрелки на часах и бестолики внимания. Наши следы затем терялись на тропах парка бостон Комон, а позже стали блуждать по украденным темнотой краскам общественного сада. По небу рассыпались осенние созвездия, и ночная прохлада прогоняла всякую сонливость. Тонкое пальто, в котором я пришел на выставку, укрывало теперь плечи моей новой знакомой, хотя холод, казалось, совсем ее не беспокоил. Меня же согревало вино и нервное возбуждение, не проходившее с момента нашего ухода из поместья. Мы с одинаковой живостью говорили об искусстве и повседневности — обсуждали любимых художников и нелюбимую погоду, чего со мной ранее не случалось в компании незнакомцев и только что встреченных мною людей. Белинда, казалось, знала все и обо всем на свете, но даже если оказывалось, что я уже был знаком с тем, о чем она говорила, я все равно предпочитал внимательно слушать. Соскальзывая с ее губ, даже самые обыденные вещи — приобретали вкус чего-то нового и интригующего. Расскажите мне еще о тех картинах, что засвидетельствовали наше с вами сегодняшнее знакомство. Я продолжал задавать всевозможные вопросы, руководствуясь скорее желанием просто слушать ее голос, чем действительно услышать ответ. Но моя спутница, казалось, была только рада этому, Похоже, она и вправду намеревалась вести разговор длиною в целую ночь, а я, взяв на себя роль прилежного слушателя, не прекращал давать ей все новые поводы проявить свое красноречие. Ответ последовал за коротким молчанием, будто бы уже имел форму, но требовал отыскать себя среди прочих мыслей. Словно наслаждаясь звучанием собственного голоса «не меньше меня», Белинда поведала, что изначально эти изображения даже являлись именно картинами. Свое рождение они получили в виде фресок, которыми были расписаны стены поместья, носившего название «Кинта дель Сордо» или «Дом глухого». Название это досталось жилищу в наследство от предыдущего владельца. Но, по странной иронии, сам Гоя, обитавший в нем в тот период, также страдала от полнейшей глухоты, поразившей его после тяжелой болезни, оставившей заметный след и на его душевном состоянии. Удивительное совпадение, не находите? Вопрос был брошен скорее просто в воздух, чем адресован непосредственно мне, и, коротко обернувшись на ходу в мою сторону, она не стала дожидаться ответа. В тоне ее не угадывалось сочувствие к подвергнувшегося несчастью художника, только игривое любопытство, как будто речь шла об обычном насекомом и необычном факте из его короткой и насыщенной жизни. Речь ее меж тем продолжалась. Около пятидесяти лет эти фрески оставались практически никому неизвестными до того момента, как их начали переносить на полотно. Вероятно, сам создатель вообще не планировал являть свои творения миру, но тот все же узрел их. Местом для этого послужила всемирная выставка, проходившая в том году во Франции. Однако желающих приобрести эти картины так и не отыскалось. В конечном итоге они вернулись на родину, в Испанию, где и хранятся по сей день. Добрый глоток вина обозначил собой завершение этой истории. Впервые за долгое время наступившая тишина показалась мне такой выразительной, будто также являлась неотъемлемой ее честью. Окружавший нас воздух словно покрылся слоем хрупкого иния, готовый треснуть от нечаянного прикосновения с любым неосторожным звуком. Не позволяя словам нарушить это молчание, я размышлял о картинах, что вышли из-под руки художника, страдающего от глухоты и душевных тревог, лишь за тем, чтобы после не быть никем увиденными. Перед глазами у меня возник образ Эми, нерешительно опустивший взгляд, какой она обычно была, когда рассуждала о том, в чем не была до конца уверена. Почему-то я вспомнил недавний с ней наш разговор. Она непременно сказала бы что-нибудь про искусство, рождающееся не из чистолюбия, но из душевных мук и страдающего сердца. А затем бы добавила, что это, возможно, самая искренняя его форма. Мне показалось, что я смог довольно удачно подобрать те слова, какие слетели бы с ее собственных губ и тень улыбки промелькнула на моем лице от подобной мысли. Сразу же испарившись, она, тем не менее, не ускользнула от внимания Белинды, вытянувшей меня из задумчивости продолжением разговора. «Мы посвятили всю ночь диалогам о чем угодно, но только не о самих себе. Ваша увлеченность искусством мне предельно очевидна». Может ли это быть профессиональным интересом? Вас что-то связывает с живописью? Опрометчиво ли будет предположить, что вы сами являетесь художником? В голосе моей спутницы слышалось искреннее любопытство, которое я после недолгих сомнений решил все же удовлетворить. Каждое слово, пророненное сегодня, и каждое мгновение, предшествующее этому вопросу, Лишь сильнее растили во мне неподдельные чувства расположения к этой женщине, оставляя решительно безуспешной мою инстинктивную борьбу с желанием ей доверять. Вы правы, я имею дерзость считать себя таковым. Возможно, мне следовало сказать это раньше, однако, как правило, это не первая вещь, которой я делюсь о себе при знакомстве. чего же? По-моему, это восхитительно, и есть, спать и плодиться без всякой меры, пристала даже с собакам. Вы же привносите в этот мир что-то новое, чего в нем без вас бы попросту не существовало. Побольше веры в себя, мой друг, ведь вы самый настоящий человек, как и всякий другой творец». Очевидно, она не стеснялась в выборе выражений, Но вместо того, чтобы смущать собеседника, подобная прямота порождала иллюзию, будто мы состоим в знакомстве уже далеко не первый день. Я не сдержал сухого смеха и получила в ответ улыбку, поощрявшую меня открываться все больше. Может и так, но в отношении конкретно моего творчества немногие бы разделили вашего энтузиазма. Что вы имеете в виду? В попытке избежать неловкой темы я сам же разжег не интерес, но почему-то мне захотелось все рассказать. Все дело в самих моих работах, в том, что они себя представляют, и том, какое влияние оказывают на тех, перед чьими глазами оказываются. И что же в них такого особенного? Обычно людей тошнит при их виде или начинает кружиться голова, либо одолевает сильное чувство нахлынувшей из ниоткуда тревоги. Иногда все сразу. По этой причине я лишь однажды пытался их выставлять, но опыт мне показал, что картины подобного толка принадлежат не галереям, а закрытым от посторонних глаз мастерским, где и были рождены. Я медлил с ответом, тщательно выбирая слова, стараясь не раскрывать слишком многое, хотя все равно ожидал, что закончится это привычным недоумением. К моему удивлению, реакция вышла совершенно иной. Признаюсь, теперь вы меня не на шутку заинтриговали. Я хотела бы лично увидеть ваши картины. Боюсь, если я это допущу, ваше мнение обо мне сильно ухудшится. Но глаза ее твердили о том, что подобное утверждение смехотворно, Предчувствие шепчет мне об обратном, мне кажется, это вполне может вылиться в начало весьма волнующих отношений. Я не мог видеть собственного лица, но готов был поклясться, что выражение на нем в этот момент было до ужаса счастливое и вместе с тем дурацкое. «Так значит, сегодняшний вечер не станет единственным разом когда я вас вижу?» «Могу я надеяться на то, что мы еще встретимся?» Прежде чем ее приглушенный голос достиг моего слуха, медленно расцветающая улыбка и пристальный взгляд уже заранее ответили на оба вопроса. «Теперь это неизбежно. Я просто обязана посетить вашу мастерскую. Поэтому будьте готовы. Когда придет время, я вас обязательно навещу». Однако теперь, к сожалению, настало нам время прощаться. Ответом на мое предложение проводить ее стал вежливый, но однозначный отказ. Последние слова Белинды завершали этот неожиданно долгий вечер. «Ах, да, и еще кое-что напоследок. Из нас двоих, по всей видимости, я все же являюсь старшей, чего, конечно же, нисколько не стесняюсь» поэтому, если позволите, хотела бы дать вам один совет. Я с радостью ухватился за эту возможность еще на мгновение продлить нашу встречу. Конечно, я весь внимание. Будучи с женщиной наедине, не стоит при этом думать о ком-то кроме нее. По крайней мере, позаботьтесь о том, чтобы не попадаться на этом. Считайте это советом в той же мере, сколь и секретом, которым я только что с вами великодушно поделилась. Помимо прохлады, скользнувшей в ее тоне, в нем также таилась неясная мне игривость. Буду иметь в виду, надо полагать, что и в отношении вас этот самый совет является актуальным. На миг ее глаза, подобно кошачьим, сверкнули зеленым блеском в окружавшей нас темноте особенно в отношении меня.